Полезность бабушек. Жизненный путь женщины весьма примечателен. Девочки превращаются в молодых дам и с этого момента становятся необычайно привлекательными для мужчин. Оптимальный детородный возраст наступает между 20 и 30 годами, и в дальнейшем фертильность быстро снижается. Примерно к 50 годам она полностью прекращается и наступает менопауза. Но и после этого женщины вполне могут жить еще долго, и некоторые становятся бабушками. Яичники их уже, что называется, мертвы, тогда как все остальное, включая умственные способности, может быть в полном порядке. Тот факт, что женщины продолжают жить, хотя им уже не нужно заботиться о получении потомства, с точки зрения эволюции кажется нелогичным. В свете теории тела на выброс, продолжающаяся жизнь женщины после наступления менопаузы, должна рассматриваться как инвестирование в долгую жизнь ценой невозможности деторождения. Показатели смертности для женщин преклонного возраста – даже ниже, чем у все еще фертильных мужчин, и многие женщины переживают своих мужей. Это странно. Выходит, продолжительность жизни не является критерием в ходе естественного отбора. Каково же подходящее объяснение? Бабушки часто играют решающую роль в молодой семье с подрастающими детьми. Бабушка заботится о детях своих детей, так что шансы выжить у детей повышаются. Если в современной семье на первом месте стоят прежде всего вещи нематериальные, такие как внимание и воспитание, то при неблагоприятных обстоятельствах наличие или отсутствие бабушки может означать разницу между жизнью и смертью. Если благодаря заботам бабушки ее дочь имеет больше детей, Слепки генетического материала бабушки в следующих поколениях количественно увеличиваются. Так называемая гипотеза бабушек может служить объяснением того, почему у женщин примерно к 50 годам начинается менопауза. Поскольку после менопаузы женщина детей иметь уже не может, у нее появляется возможность быть полезной в заботе о внуках, В эволюционных терминах продолжение жизни после менопаузы поддерживается естественным отбором, потому что вносит вклад в фитнес, приспособляемость нашего вида. Указание на эволюционное значение бабушек в нашем нынешнем обществе можно найти в работах нидерландских социологов Флёр Томез и Арта Лиевбрура. В своих исследованиях они изучали участие дедушек и бабушек в уходе за маленькими детьми и влияние это на позднее рождение в семьях с обоими работающими супругами. Исследователи использовали данные по трем поколениям мужчин и женщин в ныне живущих нидерландских семьях. Результаты показали, что бабушки и дедушки с материнской стороны Чаще брали на себя заботу о детях, чем бабушки и дедушки со стороны отца, и притом бабушки чаще, чем дедушки. Участие бабушек и дедушек в воспитании внуков увеличивало шансы на то, что в семье родится больше детей. На базе полученных данных исследователи пришли к заключению, что с точки зрения эволюции забота бабушек и дедушек о детях действительно может рассматриваться как успешная репродуктивная стратегия. Семьи, в которых бабушка и дедушка участвуют в заботе о детях, обнаруживают в наших современных условиях большую репродуктивную приспособленность. Результаты этих исследований убедительно свидетельствуют, что естественный отбор и эволюция не ограничены ни прошлым, не Африкой, но продолжают действовать здесь и сейчас. Влияние бабушек на выживаемость внуков в нынешних Нидерландах исследовать уже невозможно, потому что при нынешних благоприятных условиях выживают практически все новорожденные. Детская смертность больше никак не связана с естественным отбором. По этой причине для изучения влияния бабушек на детскую смертность часто обращаются к церковным метрическим книгам прошлого. С помощью этих книг, в которых регистрировались рождение, крещение, заключение брака и смерть, были реконструированы семьи во многих местах по всему миру. Адский труд, ибо одни и те же люди могли быть разнесены по разным реестрам, которые между собой никак не связаны. Некоторые люди – Всю свою жизнь живут в одном и том же приходе, где всякий раз и разыгрывается тот или иной рит-де-пассаж, ритуал перехода. Другие меняют место жительства. Что с ними там происходит? В общем, в подобных исследованиях массу времени занимает сбор данных, и решающая роль принадлежит здесь генеалогам и архивариусам. Множество исторических данных, используемых при биодемографических исследованиях, приходят из Скандинавии. В XVIII-XIX веках там существовали стабильные общины, скрепленные прочной религиозной верой. Не составляет большого труда представить себе облик таких общин. группки крестьянских дворов вокруг церкви, отрезанная от остального мира рекой, горным хребтом или ущельем. Нужно полагать, что жизнь была трудной, с долгими зимами, неурожаем и бедностью. Была высокая детская смертность, и нередко женщины умирали при родах, позднее, но тем не менее прямое следствие секса. Основываясь на анализе истории жизни этих людей, Ученые могли сделать вывод, что присутствие бабушки играло важную роль в повышении шансов выживаемости внуков. Нетрудно также представить себе, насколько существенно было для семьи знать, что в доме есть кому помочь, если мать умирает при родах. Такие условия жизни подтверждают гипотезу бабушек. Но на шкале эволюции Скандинавские приходы не более, чем галька на морском берегу. Трудно поверить, чтобы период нескольких столетий естественного отбора в западном мире мог целиком и полностью объяснить генетическую концепцию такого специфического жизненного периода, как менопауза. Эта своеобразная особенность женщин должна была возникнуть в гораздо более далеком прошлом, во времена, когда семьи строились на совершенно иной основе. Из антропологических описаний ранних народов мы видим, что в подавляющем большинстве этих обществ была полигамная структура семьи. Новейшие техники анализа ДНК подтверждают, что в прошлом большинство мужчин имели более чем одну жену. В полигамном браке мать, бабушка, занимало совершенно другое положение, чем в моногамном браке, что могло значительно повлиять на результат естественного отбора. Чтобы вникнуть в суть жизненного пути женщины, понять функцию менопаузы и показать выгоды иметь бабушку, мы должны изучить цифры рождений и смертей среди членов полигамных семей. Но мы не располагаем данными, относящимися к далекому прошлому. Вместо этого мы изучали людей племени Бимоба. Полигамные семьи, высокая смертность и многочисленное потомство хорошо отражали условия, в которых происходило развитие человечества. Мы реконструировали генеалогическое древо очень многих семей и составили картотеку фертильности женщин и шансов выжить новорожденных. В северо-восточной Гане для матерей существует повышенный риск умереть в природах. Выяснилось, что наличие или отсутствие матери Лендлорда, бабушки его детей, никак не сказывается ни на выживаемости детей, ни на числе новорожденных. В полигамной семье наблюдается большое различие в возрасте между отдельными женщинами. Как правило, мужчина, на протяжении довольно долгого периода времени, берет в жены многих молодых женщин, и это означает, что другие женщины появляются на смену тех, которые умирают. В социальной структуре семей матери женщин не играют никакой роли. Часто живут они далеко, в деревнях, откуда они родом. Вывод наших исследователей однозначен. Наличие бабушки – никак не влияет ни на число детей, рождающихся в такой семье, ни на их выживаемость. Соотносить сведения, добытые у Бимоба, со скандинавскими данными церковных реестров, было все равно, что собирать пазл. Если условия жизни бабушек были более или менее одинаковы, то их социальное положение сравнивать невозможно. В Скандинавии бабушки играли в жизни их семьи совершенно другую роль, чем матери лендлорда на севере Ганы. При моногамном браке значение бабушки в случае смерти жены во много раз больше, чем в полигамном браке, где роль матери просто-напросто берет на себя другая жена главы дома. Преимущество в одном обществе вовсе не обязательно будет считаться таковым в совершенно иных условиях. Наш жизненный цикл – прежде всего результат естественного отбора в полигамных цивилизациях, которым приходилось выживать среди лишений физических опасностей из-за разных болезней, и как раз в этом случае гипотеза бабушек кажется совершенно недостаточным объяснением примечательного долголетия женщин после наступления менопаузы. С недавних пор предлагается альтернативное объяснение. В конце концов, существуют ведь и мужчины. В противоположность более или менее внезапно наступающей менопаузе у женщин фертильность мужчин уменьшается постепенно. Мужчины зачинают детей вплоть до преклонного возраста, что справедливо и для богатого ленд племени Бимоба имеющего достаточно финансовых возможностей, чтобы брать жены нескольких женщин. Мы подсчитали, что отцами примерно 20% детей были мужчины старше 50 лет. Другие исследователи для аналогичных условий получили практически такие же цифры. 50-летние женщины больше не могут неожиданно забеременеть. Мужчины, зачинающие детей в пожилом возрасте – напротив, сполна принимают участие в крысиных гонках эволюции. Зачиная в среднем больше детей, они оставляют особенно заметный след своего генетического материала в последующих поколениях. Число их потомков выше среднего, их фитнес выше, но для этого они должны достигать достаточно пожилого возраста. свойство достигать старости. Пожилые отцы передают своим сыновьям, но также и своим дочерям. Вот альтернативное и вполне подходящее объяснение того, что женщины продолжают долго жить после прекращения инвестиций в фертильность и наступление менопаузы.